— Не приняли мы этого в расчет при подряде. — Мошенники, — проворчал Левак, — только и думают, как бы нас провести. Захария рассмеялся. Ему было наплевать на работу и на все прочее, но его всегда забавляло, когда начинали бронить компанию. Майя невозмутимо принялся объяснять, что качество породы меняется через каждые двадцать метров. —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 Не успел он кончить, как из верхней не послышался шум шагов. Тотчас же появился инженер, заведующий копьями. Малыш Негрель, как звали его между собой рабочие, в сопровождении главного штейгера Дансарта. — Что я вам говорил? — прошептал Майя. — Они всегда вырастают, словно из-под земли. — Поль Негрель, племянник господина Эмбо...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 — Пожалуйста, чтобы этого больше не было. И он не слушал, что ему говорили о характере работы, о необходимости заменить откачет с мужчинами. Забойщики снова взялись за кирки. Анагрель принялся осматривать свод Штольни. Вдруг он закричал. — Послушайте, Мая, вам жизнь не мила, что ли? — Да вы все здесь останетесь на месте, пес вас возьми. — Ничего, выдержит, — спокойно ответил рабочий. — Да какое там выдержит? Порода уже оседает, а вы вбиваете подпорки на расстоянии более двух метров одну от другой, да и то нехотя. Все вы на один лад. Предпочитаете размажить себе череп, чем оставить хоть на минуту забой и укрепить свод. Прошу немедленно все укрепить. Увеличьте число подпорок вдвое. Слышите? Возражения углекопов, говоривших, что они вольны располагать своей жизнью, привели его в бешенство. — Такс. — А будете вы отвечать за последствия, если разобьете себе головы? — Разумеется, нет. — Поплатится за это компания, которой придется обеспечить вас или ваших жен? — Повторяю, я хорошо вас знаю. «Из-за того, чтобы добыть в день две лишних вагонетки, вы готовы пожертвовать собственной шкурой!» Маэ, несмотря на гнев, накипевший в нем, тихо сказал, «Если бы нам достаточно платили, мы бы лучше делали крепление». Инженер молча пожал плечами. Он прошел всю штольню и в самом низу крикнул, «У вас остается час времени, принимайтесь все за работу!» «Предупреждаю, что ваша артель будет оштрафована на три франка!» Слова инженера были встречены глухим ропотом. Шахтеров удерживала только дисциплина, та военная дисциплина, которая заставляла всех, начиная от подручного и кончая главным надзирателем, подчиняться друг другу. Впрочем, шавали и левак не могли скрыть своего негодования. Маэ старался унять их взглядом, а Захария насмешливо пожимал плечами. Этьен был взволнован, быть может, больше всех. С тех пор, как он находился в этом аду, в нем поднималось глухое возмущение. Он смотрел на покорную, согбенную Катрину. Неужели можно убивать себя таким тяжким трудом среди вечного мрака, не имея даже возможности заработать какие-то гроши на хлеб?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 — лепетал главный штейгер. Все время слежу, постоянно приходится твердить им одно и то же. Негрель громко крикнул. — Маэ! Маэ! Все спустились. Он продолжал. — Взгляните сюда. Разве это держится? Все сделано кое-как. Эта подпорка ни к черту не годится. Видно, что вбито наспех. Теперь я понимаю, почему нам так дорого обходится ремонт. — Вам бы только чтобы продержалась, пока на вас лежит ответственность. А потом все рушится, и компания вынуждена держать целую армию ремонтных. Взгляните-ка сюда, ведь это верная смерть. Шаваль хотел было что-то сказать, но Нагрель заставил его замолчать. — Бросьте! Знаю я, что вы мне скажете. Чтобы вам больше платили, да? Хорошо, только предупреждаю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 Задержался на несколько секунд и грубо сказал рабочим, — вот как вы меня подводите! От меня-то вы не отделаетесь тремя франками штрафа, берегитесь! Лишь только он ушел, Маэ, в свою очередь, разразился. — Ну уж, что несправедливо, то несправедливо ей-богу. Я люблю говорить спокойно. Только так и можно договориться, но ведь кончается тем, что человека выводят из терпения. Слыхали? Снизить плату за вагонетку и платить отдельно за крепление. Новый способ вытянуть у нас деньги. Эх, черти-черти! Он искал на комбы бы сорвать гнев. И вдруг увидел, что Катрина и Этьен стоят, сложа руки. Будете вы подавать мне доски или нет? «Разве это вас не касается? Запляшете вы у меня!» Этьен отправился за брусьями, нисколько не обижаясь на эту грубость, сам до того возмущенный начальством, что шахтеры показались ему слишком добродушными. Левак и Шаваль выругались и успокоились. Все, даже Захария, яростно принялись укреплять штольню.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 Мы не получим и пятидесяти су. Я ухожу, мне все опротивило. И хотя осталось еще полчаса до окончания работы, он стал одеваться. Остальные последовали его примеру. Один вид что-ли не выводил их из себя. Откатчица опять принялась за работу. Они окликнули ее. Их раздражало ее усердие.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 Красноватые огоньки мелькали вдали, исчезая за поворотом галереи. Веселье молодых людей исчезло. И они шли тяжелыми, усталыми шагами. Она впереди, а он позади. Лампочки коптили. Этьен едва различал Катрину в мглистом тумане. Мысль, что она, девушка, была ему неприятна. Глупо, что не он ее целовал, а сделал это другой. Несомненно, Катрина солгала ему. Тот другой был ее любовником. Она отдавалась ему в потаенных углах. Самая поступь ее была порочной. Этьен дулся на нее, как будто она его обманула. Между тем она поминутно оборачивалась к нему, предупреждая об опасных местах. И, казалось, приглашала его быть с нею полюбизнее. Кругом не было ни души. Вот бы хорошо поболтать и посмеяться. Когда они, наконец, вышли в галерею с рельсами, Этьен вздохнул, словно избавился от какой-то муки. Она же грустно взглянула на него в последний раз. И во взгляде ее было сожаление о счастье, которого им не суждено обрести. Вокруг них рокотала подземная жизнь, беспрестанно сновали штейгеры,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 Катрина вслух читала клички, написанные на цинковых дощечках, прибитых над кормушками. Но вдруг она слабо вскрикнула. В глубине стояла поднялась какая-то фигура. То была мукетта, которая с испуганным лицом вылезла из-под вороха соломы, где она спала. По понедельникам, утомленная после воскресной гулянки, она обычно сильно ударяла себя по лбу, чтобы пошла из носу кровь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 ее приходилось отводить в стойло. А теперь приближалась старость, и кошачьи глаза ее временами подергивались дымкой скорби. В темных сновидениях она, быть может, видела свою родину в маршене на берегу Скарпы, мельницу в густой зелени, колеблемой легким ветром. Что-то горело в воздухе. Огромный светильник, точное представление о котором ускользала из ее лошадиной памяти. И она переступала дрожащими от старости ногами, понурив голову и тщетно сились вспомнить солнце. Между тем у подъемной машины продолжалась работа. Сигнальный молот ударил четыре раза, спускали лошадь. Это всегда вызывало волнение, так как порою случалось, что перепуганное животное опускалось уже мертвым.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 Пришлось поместить ее над клетью, пригнув голову и прикрутив на бок. Из предосторожности спуск замедлили. Он продолжался минуты три. Волнение внизу все возрастало. В чем дело? Неужели ее так и оставят висеть в этом мраке? Наконец лошадь появилась, совершенно окаменелая. Остановившиеся глаза ее были расширены от ужаса.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 Шахтеры обвиняли компанию в том, что она губит под землей половину своих рабочих, а другую половину заставляет подыхать с голоду. Этьен слушал и весь дрожал. — Скорее, скорее, — говорил Штейгер решом, обращаясь к нагрузчикам. Он торопил с подъемом и, не желая принимать крутых мер, делал вид, будто ничего не слышит.